Для слушателей был весьма поучителен этот словесный поединок, а мистер Потснеп почувствовал, что он сегодня в ударе, как никогда, просиял улыбкой и сделался крайне словоохотлив. Венеринг, не слыхали ли вы чего-нибудь новенького о счастливом наследнике? Только так. То, что он уже вступил во владение наследством э, Мистер Боффин, как мне кажется Ну, no. Я слышал, что его теперь называют золотым мусорщиком Кажется, я уже говорил вам, что та молодая особа Жених, которой Гарман младший погиб приходится дочерью одному из моих служащих. Да, да, говорили. И, кстати, я был бы вам весьма признателен, если бы вы нам еще раз это рассказали. Хм. Любопытно, что первое сообщение о мертвом теле было принесено в ваш дом. Но любопытно и то, что ваш служащий имеет к этому такое близкое отношение. Просто расскажите нам, что знаете. Вот и все. Венеринг был не только согласен, но даже рад. Он так преуспел и возвысился в общественном мнении благодаря делу об убийстве Гармана, что приобрел себе не менее десятка новых закадычных друзей. И вот, обращаясь к тому из соседей по столу, которого наиболее желательно завербовать, Венеринг нырнул в воды повествования и минут через двадцать вынырнул на поверхность, держа в объятиях директора банка. Все это время, как и всегда, бедняжка, мисс Поцла, робкие попытки которой, если были такие попытки, совершенно затмеваются великолепно галопирующей матушкой, старается держаться в тени. И, видимо, подсчитывает с грустью, сколько раз ей придется еще праздновать таким образом день рождения. В одной из статей Подсноповского кодекса приличий установлено, что об этом дне вообще не стоит говорить. Поэтому день рождения молодой особы замалчивают и обходят вниманием, словно всеми участвующими решено, что ей было бы лучше вовсе не родиться на свет. Супруги Лэмбл? Да-да, те самые обманутые молодожены. До того любят своих милых венилингов, что ни минуты не могут обойтись без этих превосходных друзей. Но вот мистер Лэмл делает едва заметное движение одной из рыжеватых бровей. И миссис Лэммл в девичестве Эккершем встала со своего места и недоуменно уставилась на своего мужа. Дорогая Софрония, почему же вы не начинаете игру? И растерянно оглянувшись по сторонам, миссис Лэмл замечает мисс Потснеп. С этой карты. «Да!» Получив утвердительный ответ, миссис Лэмл идет и садится рядом с мисс Спотснепп.